на своих «Жигулях» через высокий бордюр и объехать по газону машину нападавшую. и мать вашу!» — злобно выругался Рекс, увидев, что фармацевт все же успел закрыться в машине. Взрев мотором «Жигули» толкнулись было на бордюр, но с первого раза и без разбега взять препятствие им не удалось. Тут Рекс двумя ударами рукояткой пистолета сокрушил стекло сбоку от водителя, схватил торговца за волосы и вытащил его голову наружу, в окно, едва не сломав ему шею. «Куда рвешь, пидор?» — прошипел Рекс. «А ну, глуши мотор, если жить хочешь!» Фармацевт захрипел и отчаянно задергался но услышал, что нападавшие уже открыли задние дверцы и уселись на задние сиденье, обмяки выключил двигатель. Рекс отпустил его волосы, обошел машину и плюхнулся на сиденье рядом с ним. Быстро обыскав самого торговца и бардачок машины, Рекс пренебрежительно швырнул на пол пакетики с героином и углубился в изучение найденных документов. «Ну что ж, поехали!» «Куда?» — дрожащим голосом спросил наркоделец. «А как тебе домой?» — ответил Рекс. «Посмотрим, где ты живешь, как живешь». «Но там жена!» — заикнулся было фармацевт. «А кого это скребет?» — поинтересовался Рекс. «Поехали!» По дороге Рекс позвонил жене торговца с мобильного телефона, зарегистрированного на гражданина Патрикеева, и заставил фармацевта сказать ей, что сейчас придет один его друг и передаст конверт с деньгами. Жена забеспокоилась, но торговец тут же придумал какое-то безобидное объяснение. Молодец, похвалил его Рекс в течение всего разговора державший у живота барыги заточенную отвертку. «Ну, чего смотришь? Гони бабки! Я же не буду твоей жене свои отдавать!» «Да не боись, я и не трону ее! Мне просто у тебя осмотреться надо, вот и все!» Проведя рекогносцировку, бандит вернулся и скомандовал, «Ну, теперь поехали к тебе на хату!» «На какую хату?» — изобразил непонимание торговец. «Ты мне тут дыроком не прикидывайся!» — злобно ощерился Рекс, и отвертка угрожающе заплясала в его руке. «Ты что, дома наркоту вешаешь? Ну давай вези, а то живо припарю. Вскоре они вернулись к пражскому рынку, и, повернув несколько раз, остановились возле неприметного панельного двенадцатиэтажного дома. «Сегодня у тебя на хате ни с кем встреч не назначено», — на всякий случай осведомился Рекс. «Нет? Ну, пошли. Пока мне что и как». На квартире с убогой мебелью, пропитанной затхлым духом запустения, Рекс тщательно смотрел балкон и, с которого глянул вниз, встроенные шкафы, санузел, словом, все места, где можно было укрыться. Такие инструкции он получил от Коляна. Затем он брезгливо рассмотрел, открыв сервант, пухлый пакет с белым порошком, аптекарские весы, упаковки с одноразовыми шприцами и кучу готовых пакетиков с одной дозой. «Кто тебе привозит товар?» — отрывисто спросил Рекс. «Я их не знаю». «Нет, честное слово, не знаю», — заторопился торговец. «Я год назад дал объявление. Ищу работу. Мне позвонил человек, предложил встретиться и поговорить. «Кто такой? Как выглядел?» — последовал вопрос. «Не знаю, кто. Он не представлялся, и я его с тех пор больше не видел». Он спросил, имею ли я навыки лабораторной работы. Я ответил, что имею, ведь я по профессии химик. Это я и в объявлении указал. Лицо я не очень хорошо рассмотрел, но, по-моему, обычное такое лицо. Волосы светлые.